«Мы пришли с миром, воевода. Пошли гонца к своему императору и скажи, что мы хотим ему помочь, усмирить крестьянские бунты и защитить его владение от набегов соседей. Откройте нам ворота, и вы обретете честных и сильных союзников». «Кому вы нужны, жалкие дикари? «Ты решаешь за своего императора, воевода?» «А немного ли ты на себя берешь?» Воевода промолчал, и Олег понял, что письмо с его предложением отправится в императорскую столицу сегодня же. Хотя бы потому, что воевода побоится, как бы донос о его самоуправстве не примчался к императору раньше его доклада. «Выбери самого быстрого гонца, воевода!» «Если ты не пропустишь нас через пять дней, тогда я войду сам, и говорить о дружбе станет поздно». «Ты сам!» Воевуда громко и презрительно захохотал. Олег его отлично понимал. Никогда в истории кочевники не брали ни одной крепости. Ни в древности, ни в новое время. Ведь для захвата твердыни нужно умение инструменты тяжелые осадные орудия кочевники же могли похвастаться только храбростью, всего прочего они никогда и не имели но его делом было предупредить слушай меня воевода напиши мы желаем получить право свободно проходить через любые скрепости стены и свободно торговать в пределах империи в обмен на это Мы станем вашими союзниками в любой войне, внутри страны или за ее пределами. — А больше ты ничего не хочешь, дикарь? — Еще я хочу, чтобы ты повесил писца. Он мошенник и вор. — Я сообщу о твоем прошении императору. Зашевелил усиками воевода. Похоже, последнее требование ему весьма понравилось. Доложи мне о посылке письма, воевода, иначе я прикажу завтра же начать штурм. Дружба или война, воевода? середины больше не будет, выбирайте. Средин повернул коня и вернулся к собравшимся на тракте старейшинам. Ты и вправду сможешь взять крепость за пять дней? С восторгом встретил его Беиджаб. У нас нет другого выхода. Послезавтра сюда подойдет обоз и стада. Да? Если мы не двинемся дальше через пять-шесть дней, начнется падеж. Роксолана, этот китаец ни за что не станет отчитываться о гонце. Мы для него дикари. Не до человеки, не снизойдет, поэтому действуем, как в Булгарии. Но ты все знаешь. Навес ставь о, там за изгибом стены, чтобы лучники из крепости не добили. Стена каменная, из утрамбованной глины. За несколько дней проковыряем запросто. Чабык, выдели ей сотню крепких нукеров А откуда ты знаешь, что она глиняная? — засомневалась девушка. — Рассмотрел, совсем тщанием, пока с пиццом беседовал. — До завтра управишься? — Попробую. — Чабык! В Булгарии после битвы, скованной ратью, у нас в трофеи попали две сотни железных доспехов. Узнай, у кого это броня, и соедини нукеров вместе в один отряд. Тех, у кого доспехов нет вообще никаких, и оружие слабые тоже сведи в отдельные сотни. Будем использовать их как лучников, а остальных как основную силу. Судебей!» Ты тоже разведи крепких воинов и слабых в разные отряды. Да -бэ. Я уже понял. Самых сильных отдельно, слабых отдельно и прочих тоже отдельно. Вот именно. Я хочу, чтобы наши сотни делились не по племенам, а по вооружению. Иначе у нас орда получается, а не войско. Родичи будут дома вспоминать, как вернулся. — Прости, Тенгиз-хан, — вмешался одноглазый исказитель. — Я не понимаю глубины твоей мысли. Ты только что просил у страны колдунов дружбы. Ныне же готовишься к войне. Поведай нам, преданным слугам твоим, что именно ты собираешься делать. Славый союзник не нужен никому. Сильному прощают очень много. Мы должны их напугать, уважаемый. Очень-очень сильно напугать. Только после этого нам будет о чем говорить. Неведомый доселе ни китайцам, ни кочевникам, военный механизм, запущенный ведуном, скрипнул и начал медленно набирать обороты. Под руководством раксаланы Кочевники сколотили из толстых еловых бревен навес, закидали его сверху мокрой травой, сырыми шкурами, поставили на колеса и прикатили к стене между крепостью и горным склоном. На случай, если защитники попытаются выйти из крепости и помешать воительнице, Чабык во главе трехсот лучших нукеров караулил ворота, удерживаясь на удалении Всего двух сотен сажений. В остальной армии с трудом, с руганью, угрозами, обидами происходили невыносимые для степняков изменения. Мужчины, привыкшие жить, воевать и веселиться одной семьей, были вынуждены расставаться с братьями, дядьками, а иные и с детьми. Те, что носили железные доспехи, Отныне должны были воевать отдельно. Те, у кого имелись кожаные панцирь и стеганые халаты, отдельно. Те, кто еще не успел разжиться серьезным оружием, тоже отдельно. И не только сражаться. Олег требовал, чтобы и в лагере разные сотни отдыхали раздельно, а не по родам и семьям, чтобы в случае тревоги не началась путаница и хаос. Старейшины и опытные нукеры пытались спорить протестовать но ведун был неумолим в конце концов он не напрашивался счастливщиком в тенгисханы и белые цари либо его слушается беспрекословно либо он садится на коня и уезжает в степь и кочевники слушались скрипели зубами ругались смотрели в сторону Но подчинялись. Китайцам приходилось куда хуже. Они бегали по стене, кричали, угрожали, но ничего толкового для защиты стены сделать не могли. Брошенные на навес факелы с шипением гасли, стрелы нанести бревном вреда не могли. Несколько принесенных откуда-то валунов скатились с крыши на земь. Большего защитники пока придумать не смогли. Анукеры работали спорой и весело, время от времени, то выбрасывая наружу кучу грязно-серых глиняных осколков, то выплескивая на подсыхающую крышу пару-другую ведер воды. «Коли так и дальше пойдет», — оценил издалека размеры глиняная куча Олег, «она не за пять дней, а за два на ту сторону провется». Странно, что воевода ничего не делает. Я бы уже давно людей вывел, чтобы навес сломать, а землекопов перебить. Будь внимательен, Чабык. Вылазка может начаться в любой момент. — Смотри, Тердисхан! — указал кочевник и пришпорил коня. Из-под навеса выскочила Раксолана с перекинутым на спину щитом и, петляя со всех сил, кинулась от стены. Китайцы торопливо заработали луками, одна за другой в щит впилось больше десятка стрел, но по быстрым ногам попасть никто не смог. С дистанции больше ста шагов попытки продолжили всего два стрелка, а когда девушку закрыл своим конем чабык, успокоились и они. Воительница добежала до дежурных сотен, упала на живот, скинула щит, перекатилась на спину. Что с тобой? спрыгнули рядом чавы коллег. Ты ранена? Они мертвы. тяжело дыша ответила девушка. Все, вы все довели его. Почему? Как это случилось? Они, они начали падать один за другим. Хвататься за горло, хрипеть и падать? А ты? Не знаю, убежала. Амулет где? Олег быстро обшарил Роксолану, заглянул в поясную сумку, вынул обугленную деревяшку с торчащими в стороны обрывками упругого, как леска черного волоса. Все ясно, значит, они и правда воюют с помощью колдовства. Если тебе от этого станет легче, то напавший на тебя маг почти наверняка тоже окочурился. Это было что-то вроде зеркала. Чем сильнее бьешь, тем крепче аукается. Он отбросил остатки берега. — Супротив чародейства мечом не ударишь, — печально признал Чабык.